Глава двадцать вторая «Тхука!» — окликнула я орка, который уже стоял в дверях. «Я с тобой». Я слышала, что он собирался к той женщине, о которой намекала Ребекка, и в последнюю минуту решилась отправиться туда тоже. Мне хотелось посмотреть на нее. Очень. Понимаю, что это похоже на ревность, глупую, ядовитую, но ничего не могла с собой поделать. «Ты хочешь пойти со мной?» «Публичный дом?» — на лице орка выразилось недоумение. «Не лучшее место для такой Терры, как ты». «Так это женщина — проститутка?» «Я и без того была в растрёпанных чувствах, а тут и вовсе растерялась». «Та, о я думаю, да», — отрезал Тхуку. «Я всё равно пойду». С придыханием отозвалась я. Тхука недовольно поморщился, а потом всё же сдался, махнув рукой. «Гарк с тобой». «Ребекка!» — он перевёл взгляд на хозяйку дома, которая тоже будто случайно оказалась в холле. «Не могла бы ты дать Паоле свой плащ и шляпу? Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь её узнал». «Даже так?» — Ребекка повела бровью. «Ну ладно». Она жестом подозвала служанку и велела ей принести плащ и шляпу. «А выбери самое немаркое и неприметное», — добавила в конце. «Я правильно мыслю, да, всё верно Кивнул тот, и на губах Ребекки промелькнула улыбка. паули нежелательно привлекать к себе внимание. Я тоже хочу с вами». На лестнице показался Фред. «Ты никуда не пойдешь», — отчеканил Ребекка. «Особенно в это злачное место». «Я уже совершеннолетний», — огрызнулся Фред. «И сам могу решать, куда мне ходить». «Не разговаривай так с матерью», — Тхука пригвоздил его взглядом. «Я тоже против, чтобы ты шёл туда. Оставайся дома и жди нас». «Вы мне не отец, чтобы указывать». Фред набычился. «Я твой преподаватель и куратор. И этого достаточно для того, чтобы давать тебе указания. И оберегать». Голос Тхука звучал тихо, но от этого не менее грозно. «Если потребуется». Фред не нашёлся, что сказать. Развернулся и обиженный устремился обратно на второй этаж. «Между тем мне принесли серый плащ и бежевую шляпку». «Плащ, конечно, длинноват, не на ваш рост», — заметила Ребекка. «Поэтому придерживайте полы, чтобы не загрязнить». «Недавно прошёл дождь, и на улице полно луж». «Конечно, ты разорух я буду аккуратна», — ответила я как можно вежливее. «Хватит пустых разговоров», — проворчал Тхуко. «Подоропимся. Мне сегодня предстоит ещё одна встреча. С Оуэном». «Я могу узнать хотя бы немного о женщине, к которой мы едем?» — спросила я, уже сидя в коляске. «Её зовут Шарлиза Тин», — ответил Тхука без всяких предисловий. «Она владелица публичного дома и давняя приятельница Итана. Одно время они даже сотрудничали, когда Итан служил в разведке. Дома лёгкого поведения, идеальный информатор, имеющий широкий круг общения». «Она всего лишь его приятельница?» Я попыталась произнести это бесстрастно. Правда, насколько удачно у меня вышло, не знаю. «Если ты так пытаешься издалека узнать, были ли они любовниками, то отвечу прямо. Были». Тхука смотрел куда-то вперёд, на дорогу. Со мной же будто избегал встречаться взглядом. «Но как у них это вышло? Я имею в виду проклятие итна Моим щекам снова стало жарко от смущения и ревности. Он же не мог никому прикасаться. Не мог никого целовать. Об этом я не в курсе. Извини. Тхука хохотнул. итон не делился со мной подробностями. Если смелая, можешь сама прямо спросить у Шарлизы. Делать мне больше нечего. Я немного обиделась на Орка за его неуместный сарказм. Мы въехали в район, где я ни разу не была, несмотря на четыре года учебы в столице. Однако слышала о нем не раз. Преимущественно о здешних заведениях с известной репутацией. Вывеска «Озеро Соблазна» украшала вполне респектабельное здание в три этажа. И если бы не название, я никогда бы не подумала, что за этим фасадом скрывается место греха и разврата. Внутри обстановка тоже приятно удивила. Никакого китча и пошлости. У этой Шарлиза определённо хороший вкус. Даже такое неоднозначное место ей удалось сделать действительно красивым. Сама Шарлиза скоро спустилась к нам. Я быстро окинула её въедливым взглядом. На вид лет тридцать, не меньшим. Среднего роста, стройная, с красивой полной грудью. Волосы каштановые с ржаной, уложены крупными локонами. Кожа гладкая, белая, румянец на чётко очерченных скулах. Тху-ку! Её накрашенные розовые губы растянулись в приветливые улыбки. Какими судьбами? Давненько ты у нас не бывал. У меня к тебе дело, Шарлизом. Орк оставался серьёзным. Касается Итана. Но это приватный разговор. Как скажешь. Идём в мой кабинет. Пожала она плечами. Затем кивнула на меня. Девушка с тобой? Да, со мной. Коротко ответил Тхуку. Шарлиза поманила нас за собой и направилась к лестнице. Пока мы шли, я не могла оторвать взгляда от её оголённой спины в вырезе бархатного платья цвета шафрана. Кабинет Шарлиза находился прямо у лестницы. «Если так всё серьёзно, запру дверь на ключ», — сказала Надхуко. «Да, это будет не лишним», — согласился тот. «Но прежде чем ты всё расскажешь...» Взгляд серого серых глаз Шарлиза остановился на мне. «Может, познакомишь меня со своей спутницей?» «А то не совсем приятно общаться с тем, чьи имя не знаешь». «Конечно. Это терра Паола Грант», — отозвался Тхуко. Однако реакция Шарли удивила Она вновь окинула меня взглядом и произнесла с непонятной интонацией. «Ваша фамилия действительно Грант?» «Действительно», — осторожно ответила я и взволнованно глянула на Тхуко. «Может, зря мы ей назвали мое имя». «Почему ты об этом спрашиваешь?» поинтересовался Орк. «Ты слышала уже эту фамилию? От кого?» а ты то Итана». Шарлиза переплела руки на груди. Когда он навещал меня в последний раз, то спрашивал, не знакома ли мне эта фамилия, не встречала ли кого с ней. Но я думала, он говорит о мужчине. «Когда это было?» перебила ее Тхуку. «Когда мы последний раз виделись с Итаном?» «Да летом еще». «О, вспомнила!» Шарлиза подняла указательный палец. «Он приезжал на именины принца и заглянул ко мне». «Значит, это тогда, когда в Академии устроили дурацкую вечеринку, а Итан вернулся раньше, то есть в тот раз он был у Шарлизы». «И с тех пор ты не видела Итана? Он не приходил к тебе на днях или на прошлой неделе?» Продолжал допытываться Тхуко. «Нет», — усмехнулась Шарлиза. «Больше я его не видела и ничего о нём не слышала». «А о человеке по имени Грант ничего не узнала?» «Нет». «Разве что один клиент проговорился, что знал некоего гранда из Глирейна, но давно с ним не общался». «Мне теперь еще более интересно, что скрывается за этой фамилией?» «Что в ней особенного, Террагрант?» Шарлиза вновь пронзила меня испытующим взглядом. «Возможно, Терр наводила обо мне справки, когда я только приехала на остров». Он очень подозрительно относится к новым преподавателям. И как раз в то время мы и не очень ладили», — отозвалась я. «Теперь он узнал вас получше?» На её лице вновь появилась снисходительная усмешка. «Думаю, да», — ответила я, спокойно выдерживая её взгляд. «Шарлиза, разговор сейчас не о том», — одёрнула её Тхуку. «Мы ищем Итана. Он пропал на прошлой неделе». Шарлиза изменилась в лице. «Почему сразу об этом не сказал?» «Вообще-то, это ты» — увела разговор в сторону и даже не дала слову сказать. «Так говори сейчас, ну же!» — поторопила хука Шарлиза. «Как он пропал?» Тхука не стал вдаваться в подробности, рассказал всё в общих чертах, не упомянул ни о Фениксах и моей принадлежности к ним, ни о наших сытаном отношениях. За это я была ему благодарна. Не стоило пока распространяться об этом, тем более рассказывать этой женщине, которая не вызывала у меня доверия. О причине аудиенции у короля Тхуко тоже не распространялся. Правда, Шарлиза, кажется, всё же догадалась, что меня с Итаном связывают не просто деловые отношения. Это было заметно по взглядам, которые она продолжала бросать в мою сторону. «Это всё странно, очень странно», — произнесла она, выслушав Тхуко. Итан же не мог исчезнуть бесследно, и убить его не так просто. Похитили? Тоже как-то не верится. Или вы что-то договариваете Могли ли быть для этого причины? Холка помолчал, бросил взгляд на меня, затем сказал. Возможно. Но рассказать о них не могу, извини. Однако я с тобой согласен, что Итану не так просто причинить вред. Для этого должен быть задействован либо маг, равный ему по силе, либо некий артефакт. Это и хотелось бы узнать в первую очередь. Возможно, если мы поймём это, то узнаем, и что с ним случилось. И как ты собираешься это сделать?» Шарлиза усмехнулась. «Ещё не знаю. Но буду искать способы. Что ж, Шарлиза, мы пойдём. Не будем тебя задерживать. Извини за беспокойство». Тхук отдвинулся к двери. «Постой. Останься на минутку». Попросила Шарлиза. «Наедине». Тхука, чуть подумав, кивнул и обратился ко мне. «Паула, подожди меня за дверью. Только на первый этаж не спускайся, будь осторожна». «Хорошо, подожду на лестнице». Я взялась за ручку двери. «До свидания, тертин «До свидания, Террогрант». Шарлиз натянута улыбнулась. Я спустилась на несколько ступенек и прислонилась к перилам. Снизу по-прежнему слышались голоса, смех и звон посуды. Никогда бы не подумала, что в волею случая окажусь в таком месте. «Паола?» — услышав собственное имя, я вздрогнула. Затем, опомнившись, нежно тянула шляпу на лоб. Я узнала этот голос сразу, и внутри все заныло от страха и неприязни. Но конспирация провалилась, ибо меня уже заметили и поднимались по лестнице вверх. «Ну почему именно он? И почему именно здесь?» «И что делает в столь порочном месте такая недотрога?» Дейдерк, хоть и был заметно удивлён, но не переставал ехидно улыбаться. «Неужели тебя выгнал наш справедливый ректор, и ты ищешь работу?» «Не думал, что ты и так быстро скатишься». «Думать, безусловно, полезно». «Особенно для тебя, Дейдерк», — ответила я холодно. «Только тебе это не всегда удаётся». «А наша Паула отрастила зубки. Забавно». Его ухмылка вышла кривой. «Только вопрос, что ты здесь делаешь, так и остался без ответа». «Тебя это точно не касается, Дейдерк». «Иди, куда шел». «Ладно, предполагаю, тебя ждут». «Подождут». Он облокотился было на перила рядом со мной. Но в этот момент от Шарлизы вышел Тхуко. Дейдерк сразу выпрямился, словно испугался. А орк кинул его уничижительным взглядом. Террит? «Неожиданная встреча, согласен». Дейдерк с любопытством посмотрел на дверь кабинета, затем на Тхука и меня. «Террагрант, идёмте». Орк взял меня под руку, прижимая к себе, и тем самым ограждая Дейдерка. «Нам здесь больше делать нечего». «Это же надо было встретиться с Дейдерком в этом месте». С досадой проговорила я, когда мы с Тхука покинули Дом Терпимости. «Значит, не бедствует парнишка». «Раз есть деньги на такое заведение», — заметил Тхуко. «Что он тебе сказал?» «Да ничего особенного», — вздохнула я. Отпускал свои гадкие шутки. Но это было недолго. Ты, хвала богам, пришёл совсем скоро. «Тхуко, а можно спросить? О чём вы говорили с Шарлизой? Может, об Итане?» Тхуко кивнул и признался. «Она пыталась узнать, не связано ли всё-таки его исчезновение с тобой». Я ответил, что нет. «Но она не поверила, да?» Усмехнулась я безрадостно. «Шарлиза — опытная дама. Её так просто не проведёшь. Кажется, она всё поняла она насытанным». «Возможно». Тхука пожал плечами. «Кто вас, женщин, поймёт? Ревность, интриги? Вы слепнете, когда надо увидеть суть, и становитесь излишне проницательны, когда вас это совсем не касается». «Опять ты обобщаешь», — заметила я. «Кто тебя так обидел, что ты перестал доверять женщинам?» «Просто жизненный опыт». Тхука отвернулся и замолчал. Остаток пути мы не разговаривали. У особняка Азарухов я вышла, а хука поехал дальше, к их общему сытанным другу. В доме стояла тишина, словно все в нем спали. Лишь из кухни едва слышалось звяканье посуды. Я поднялась в свою комнату, переоделась. Потом вспомнила о Фредди, с которым расстались днем не в лучшем настроении. Надо было бы найти его, поговорить, помириться. Но в спальне его не было. Тогда я снова спустилась на первый этаж, решив поискать там. Может, он прячется в библиотеке или столовой. Однако за первой же дверью, ведущей в гостиную, обнаружила не его, а Ребекку. Она сидела в кресле, погруженная в свои мысли. «Прошу прощения, а ты розорух», — произнесла вежливо. «Я ищу вашего сына. Не подскажете, где он?» «Фред!» «Он сбежал к своему другу», — ответила Ребекка, тяжело вздыхая. «Понятно, спасибо». Я собиралась было уходить, как она вдруг окликнула меня. «Террагрант». «Да». Я несколько насторожилась. «Составьте мне компанию». Ребекка поднялась и направилась к столику, где стоял графин с вином и бокалы. «Не могу пить одна, а очень хочется». «Только немного». Я согласилась лишь из вежливости, не желая обострять и без того натянутые отношения с сестрой Итана. У меня в руке оказался бокал, доверху наполненный белым вином. Ребекка с таким же бокалом вернулась в кресло и жестом предложила сесть и мне. «Расскажите о себе, Дерогрант», — попросила она. «Что именно вас интересует?» Я чуть улыбнулась. «Кто вы? Откуда? Какая у вас семья?» «У меня приемные родители». Меня удочерили, когда мне было пять лет. Моя приёмная мать в девичестве герцогини. Отец Филипп Грант. Жила в Ландере, училась здесь, в Алвейне. Окончила столичный университет, факультет языковедения. По мере того, как я говорила, взгляд Ребекки становился всё более заинтересованным. «Значит, вы богатая невеста?» — спросила она с полуусмешкой. «Увы», — отозвалась я. «Почему так грустно? Ребекка сделала глоток из бокала. итон вполне подходит вам по своему положению в обществе». итон тут ни при чем», — вздохнула я. «Тогда в чем дело?» «Я могу вам довериться, как сестре Итана, если только об этом никто больше не узнает», — ответила я. «Вы можете мне доверять». Неожиданно серьезно проговорила Ребекка. «Мой отец хотел выдать меня замуж против моей воли, «За влиятельного человека, который старше меня даже не втрое, а больше. За человека, который вызывает только страх и отвращение». На одном дыхании произнесла я «За определённые блага для себя». И я сбежала от них на остров Чёрного Ската. Там встретила Итана. «Значит, вот чего вы боитесь. Быть узнанной женихом», — протянула Ребекка. «Он живёт в столице?» Я кивнула. «Итан приехал сюда» чтобы с согласия короля расторгнуть мою помолвку с тем человеком и добиться разрешения на нашу». Ребекка ничего на это не сказала, лишь нахмурилась и ушла в себя. «Понимаю, вы можете считать меня виноватой в исчезновении Итана. Начала была я, но она меня перебила. Я считаю вас отчаянной, смелый и честный Ее голос звучал натреснуто. «Честная перед самой собой». Я посмотрела на нее с неуверенной улыбкой, а она продолжала. Я в свое время не смогла сделать так же. Ее губы дрогнули в горькой усмешке. Оказалась слабой, предала себя и другого. Того, кого любила всем сердцем. «Тхуко!» — вырвалась у меня. Ребекка снова усмехнулась. «Догадались, да? Тхуко!» «Я думала, что никогда не увижу его, смогу забыть свое предательство». Простить себя, избавиться от тоски по нему. Оказалось, что нет. Только его увидела, и все вернулось. И любовь, и тоска. Ничто никуда не ушло. Но вы ведь теперь свободны, можете дать шанс друг другу снова быть вместе. Осторожно произнесла я. «Не могу!» — почти выкрикнула Ребекка. И уже тише добавила. «Не могу. Простить себя не могу. Конечно, можно придумать себе оправдание». Отец был болен, это была его предсмертная просьба. Но это все равно будет неправдой. Не той правдой, что сняла бы с меня чувство вины. Не той правдой, которая заставила бы Тхука простить меня. Я сдалась слишком быстро. Пошла на поводу общества, его правил, не стала защищать свою любовь. — По-моему, вы слишком строги к себе, — ты разорух, — отозвалась я. И к Тхука тоже. Она отрицательно покачала головой. — Не могу прошептала с отчаянием. «Не могу». «Терра зарух». «Ребекка». Перебила она и улыбнулась. «Зовите меня так, Паула». «Мы ведь скоро породнимся». «Хорошо», улыбнулась в ответ. «Очень надеюсь, что это произойдет скоро».